Глава 6. Май 1976 года. Пока поздним вечером следующего после обнаружения тел понедельника Рэй Роуз беседовал в ресторане Денни с Норманом Гленном, его сестра Нэнси нервно расхаживала взад вперед по кухне родительского дома. Взволнованная, она говорила матери: "В этом виновата Патти. Я это знаю." Миссис Глен не шелохнулась. "Нет", тихо возразила она. "Ты можешь ее подозревать, ты не знаешь". "Мама", почти умоляюще проговорила Нэнси. "Она мне сама однажды сказала, что хочет кого-то найти, чтобы убить родителей, стать опекуном Майкла и вырастить его. Она даже пыталась заставить двух моих знакомых парней совершить это убийство ради нее». "Каких еще двух парней?" Спросила миссис Глен. Нэнси растерялась. Просто двух парней, мама, ты их не знаешь. Осторожно, Нэнси, отдёрнула она себя. Кое о чем лучше матери не рассказывать. Нэнси Глен было девятнадцать, как и Патти Коломбо. В старшей школе они были лучшими подругами, но потом виделись редко. После окончания учебы Нэнси работала медсестрой в больнице Алексианского братства в Elk Grove Village, а Патти в большой аптеке Walgreens в паре кварталов от нее. Время от времени они случайно встречались, возможно, обедали, иногда сплетничали по телефону. Они все еще считали себя подругами, пусть уже и не такими близкими. Месяцев восемь назад Нэнси позвонила Патти и пригласила пойти на свидание вслепую. Сейчас Нэнси подумалось, что скорее всего именно тогда и начался весь этот проклятый кошмар. Кошмар, который мог привести к убийству. Большего Нэнси матери сказать не могла. И беспокоилась, что и так рассказала слишком много. Рассказывать же матери о своих ипатьи отношениях с двумя парнями немыслимо. Но ей надо донести до матери, что она не шутит, а патьи Мама, этот парень, Лэнни, я купил у него комара. Сказал мне, что Пати несколько месяцев назад пыталась заставить его вместе с другом убить ее родителей. Она говорила не всерьез», — Парировала миссис Глен. Мама, она всерьез, я знаю. Лэнни сказал, что она занималась с его другом сексом, чтобы попытаться заставить его совершить ради нее это убийство. В этот миг Нэнси с матерью услышали, как открылась и закрылась входная дверь. Мгновение спустя на кухню вошел Норман Глен в сопровождении незнакомца. "Нэнси", сказал ей брат. "Это полицейский, который ведет дело об убийстве Коломбо. Мисс Глен, меня зовут Рай Роуз", представился старший следователь. Со слов вашего брата я понял, что у вас есть информация, которую нам следует знать. Нэнси понурилась и вздохнула. Едва сдерживая слезы, она произнесла: "Да. Думаю, есть. Мы можем об этом поговорить", спросил Роуз. "Хорошо", сказала Нэнси. "Но не здесь. Я не хочу, будет отца, я ничего ему об этом не говорила". Понимаю, сказал Роуз. Почему бы нам с вами не пойти куда-нибудь выпить кофе? Прямо сейчас никакого официального заявления или чего-то подобного от вас не требуется. Мы просто немного поговорим, хорошо? Нэнси сглотнула и с глубоким вздохом произнесла: Хорошо. Роуз отвел Нэнси Гленн в круглосуточный ресторан «Фронтир», Они устроились в дальнем углу в отдельном кабинете, и полицейский молча слушал ее рассказ. Его зовут Лэнни Митчелл, заговорила она. На самом деле он Лэннион, но ему нравится, когда его называют Лэнни. У него очень милая улыбка, искренняя. И он сам вроде как милый. Рост невысокого, но я тоже. И он настоящий пижон. Всегда носил выходные костюмы и рубашки с открытым воротом. И он действительно умел завязать разговор и дать людям почувствовать себя непринуждённее. "Итак, вы утверждаете, что это ваша первая машина?" спросил Лэни Митчелл, заполняя заявление на водительские права. "Да, мистер Митчелл", вежливо ответила Нэнси. "Эй!" Его лицо осветилось самой лучезарной улыбкой. "Что за мистер Зовите меня Лэнни. Они стояли в небольшом офисе продаж близ главного демонстрационного зала большого шикарного автосалона Franklin Weber Pontiac в Шاومберге, соседнем пригороде к западу от Elk Grove Village. Зарплата помощницы медсестры давала Нэнси ощущение независимости, и только что она купила милый голубой Комара 73 -го года в кредит. С обычной для молодых одиноких покупателей возмутительно высокой процентной ставкой. Однако Нэнси платежи не беспокоили. Теперь у неё была машина. И не просто, а настоящая вишенка по выражению этого очень симпатичного парня, которого она уже звала Лэнни. При этих словах Нэнси покраснела и опустила глаза, а Лэнни тотчас же извинилась, объяснив, что у него вырвалось по привычке. Ведь ему нечасто выпадает удовольствие общаться с такими милыми созданиями, как она. Дело в том, что английское слово «черри» переводится не только как вишня, но и как новенькая, а еще девственница. На самом деле, это не моя обычная работа, признался он. На самом деле я полицейский, но у меня возникли небольшие проблемы, и меня отстранили. Тут я просто как бы временный работник, понимаете? Это очень плохо сочувствовала Нэнси. Я имею в виду ваше отстранение. Как вы думаете, вас примут обратно? Трудно сказать, пожал плечами Лэнни. Меня подвели под вооруженное ограбление. «Серьезное обвинение, сказала Нэнси. Глаза у нее расширились, а на лице появилось выражение полудетского страха. «Отстраненный коп, вооруженное ограбление. Это ударяло в голову. Такой только в одном из ее любимых телесериалов женщина-полицейский показывали. Серьёзная, согласен, признал Лэнни. Он посмотрел на нее теперь уже твердым взглядом. Но я сумею все уладить, у меня есть связи, мне помогут. Один мой друг связан с чикагской мафией. Я на него работал по мелочи, и он обо мне позаботится. У него и его людей я как бы на испытательном сроке, поэтому некоторое время мне приходится выполнять такую грязную работу. Я почему-то сразу подумал, что вы не просто продавец подержанных автомобилей, сказала Нэнси. Лэнни как приподнял брови. Правда? Почему? Не знаю. смущенно отведя глаза, ушла от ответа Нэнси. Вы, ну, симпатичнее. Она почувствовала, как краснеет. Я глупость сморозила». Вовсе нет, сказал Лэнни, всей доступной ему серьезностью. Вы очень милы. После тех, с кем мне обычно приходится общаться, с вами очень приятно поговорить. Он склонил голову набок и с каким-то мальчишеским любопытством спросил: У такой девушки, как вы, наверняка есть постоянный парень? Нет покачала головой Нэнси. Нет, притворно удивился Лэнни. Послушайте, вы хотели бы куда-нибудь сходить? Мы могли бы пойти потанцевать, немного выпить, чтобы познакомиться поближе. Конечно, почему нет? Это здорово. Лэнни Мичела одарил ее своей роскошной улыбкой, чей бесподобный блеск, как она поймет позже, предназначался лишь тем, кто ему безоговорочно подчинялся и радовал его. На следующий же вечер Нэнси пошла с Лэнни потанцевать, а неделю спустя они стали любовниками. Встречались они несколько раз в неделю, их вечер привычно заканчивался в постели Лэнни. Нэнси любила секса и умела предохраняться. Лэнни был ее первым настоящим мужчиной. Прежде она встречалась с неуклюжими подростками без характера и лоска. У не было и то, и другое. И он умел доставить девушке удовольствие в постели. Недель шесть спустя после начала их отношений, Олен снова упомянул своего друга. Ты помнишь того парня, о котором я тебе рассказывал? Того, кто связан с мафией и помогает мне выбраться из неприятностей. Ты сможешь найти для него подругу, и мы бы сходили куда-нибудь все вместе. Я не знаю, Засомневалась Нэнси. Какой он? Отличный парень, решительно заявил Нэнни. Чуть постарше меня, ему около тридцати. Симпатичный, стильный, костюмчик. Не прочь потратить деньги, чтобы хорошо провести время. Кому-то из твоих подруг мог бы понравиться такой парень. Надо подумать, протянула Нэнси, пытаясь выиграть время. Ее мучили сомнения. Разумеется, просьбу Ленни она прекрасно поняла. Он хотел девушку, с которой его друг сможет заняться сексом, сможет оттянуться. С Ленней он такой милый. Ей встречаться хотелось, но подыскивать подругу этому второму парню, этому, насколько она понимала, бандиту, дело совсем другое, это стрёмно. Ни одну из подруг в больнице ей впутывать не хотелось. По крайней мере, до тех пор, пока она не узнает, что это за человек. Потом она вспомнила о своей старой подруге Патти Коломбо. Недавно они вместе обедали, и Пати выложил ей все свои проблемы на личном фронте с немолодым мужчиной. Возможно, подумала Нэнси, Пати будет приятно провести вечер вне дома. Немного повеселиться без всяких обязательств. А в том, что Пати сумеет показать парню, как хорошо провести время, можно было не сомневаться. Есть у меня одна подруга, сказала она Ленни. Не помню, рассказывала я тебе о ней или нет. Она высокая и очень красивая, у неё отличное тело. Только она живёт с парнем, а отец реально её достаёт, потому что тот старше её. и всё такое. Они итальянцы, ну, понимаешь? И она даже думает, что отец ее парня заказал. Дико. Леньев вцепился в информацию как пиранья. Послушай, этот мой друг может быть для нее просто парнем, с которым она познакомится. Но я уже говорил, он человек чести, и если твоя подруга будет с ним мила, он сможет ей помочь. Ну, чем-то услужить. Лень быстро ее поцеловал и протянул ей телефонную трубку. Почему бы тебе не позвонить этой своей девушке? После того, как Нэнси Гленв в отдельном кабинете ресторана "Фронтир" рассказала Рэю Роузу все, на ее лицо было больно смотреть. Так Патти связалась с Лэни и его другом. Проговорила она, едва выдавливая слова. Через меня. Но клянусь Богом, я и подумать не могла, что это приведет к чему-то подобному. Рей Роуз сочувственно кивнул. На данном этапе мы не знаем, к чему это привело. Как звали друга Лэнни? Как будто бы роман, сказала Нэнси. Я видела его всего дважды и фамилию он оба раза не назвал, но я думаю, что он коп. Роуз почувствовал, как у него скрутило живот. Он сказал вам, что он коп? Как можно не спросил он. Вообще-то нет, призналась Нэнси. И Лэнни говорил мне, что он бандит. Но у него был пистолет, как у Лэнни, и оба они говорили о департаменте шерифа. Просто когда Лэнни о нем рассказывал, у меня возникло ощущение, что он полицейский. Она пожала плечами. Возможно, я ошиблась. Рэй Роуз надеялся, что это так. Худший сценарий в этом деле, который он мог вообразить. Это пара полицейских, превратившихся в наемных убийц. Но было бы еще хуже, если бы оказалось, что Патти Коломбо не заказала, а совершила убийство. Где нам найти Лэнни? спросил он Нэнси. Он женился и живет в Лейквилле, сказала она, доставая из сумочки бумажник. Где-то здесь у меня есть номер его телефона. Рой Роу тихонько постучал пальцами по столешнице. Выражение его лица было мрачнее, чем той ночью, когда они обнаружили тела. "Боже", тихо взмолился он. "Пусть это будут не полицейские".